Дедушка. Драма в одном действии. Действие происходит в 1816 году во Франции, в доме зажиточной крестьянской семьи. Просторная комната с окнами в сад. Косой дождь. Входит хозяев и незнакомка. Жена. Пожалуйте, тут наша гостиная. Муж. Сейчас мы вам вино дадим. Дочки Джульетта, сбегай в погреб живо. Прохожий. Азираица: Ах, как у вас приятно, муж. Вы садитесь сюда, прохожий. След чистота, резной баул в углу, часы стенные с Василькоми на циферблате. Жена: Вы не вымокли? Прохожий: Несколько успел под крышу заскочить. Вот, ливень-то к ливень, вас я не стесняю, можно здесь переждать, как только перестанет. Муж: Мы рады, рады. Жена, вы из наших мест, прохожий? Нет, странник я. Недавно лишь вернулся на родину. Живу у брата в замке Де-Мериваль, недалеко отсюда. Муж, а, знаем, знаем. К дочке, вошедшей с вином, ставь сюда, Джульетта. Так, пейте, сударь, солнце не вино, прохожий чокается, за ваше сердце. «Эх, душистая какая! И дочь у вас хорошая!» «Джульетта, душа, где твой Ромео?» Жена смеется. «Что такое Ромео?» Прохожий. «Так, она сама узнает когда-нибудь». Джульетта. «Вы дедушку видали?» Прохожий. «Нет, не видал». Джульетта. «Он добрый». Муж к жене. «Где он, кстати?» Жена. «Да». Спит у себя и жмкокает во сне, как малое дитя. Прохожий: Он очень стар ваш дедушка. Муж лет 70, пожалуй, и не знаем мы. Жена: Ведь он нам не родня. Мы и дедушкой его прозвали сами. Джульетта: Он ласковый. Прохожий: Но кто же он? Муж: Да тот-то, но и есть что мы не знаем. Как-то минувшую весною появился в деревне Сталец, видно издалёка. Он имени не помнил своего, но все вопросы робко улыбался. Его сюда Джульетта привела. Мы накормили, напоили старца. Он ворковал, облизывался, жмурился, мне руку умял с блаженной ужимкой, а толку никакого. Видно разум в нём облысел. Его мы у себя оставили. Джульетта просила. И то сказать, он неженка, сластёна, недёшево обходится он нам. Му жена, не надо ему, уж он старенький. Муж: "Да что же я, ничего". Так, к слову. Пейте, суды. Прохожий: "Спасибо, пью. Спасибо. Впрочем, скоро домой пора. Вот дождь, земля-то ваша задышит. Муж: Слава богу. Только это одна игра, а не дождик. Глядите, солнце уж сквозь него проблёскивает, эх. Прохожий: Дым золотой, как славно. Муж: Вот вы сударь любуетесь, а нам так как его. Ведь мы земля, все думы наши, думы самой земли. Мы чувствуем, не глядя, как набухает семя в борозде, как тяжелеет плод. Когда от зноя земля горит и трескается, так же у нас в ладони трескаются суды. А дождь пойдет, мы слушаем тревожно и молим про себя. Шум, свежий шум, не перейди в постукивание града. Если этот проидущий стук об наши подоконники раздастся, тогда, тогда мы затыкаем уши и лицо в подушки, прячем, словно трусы при перестрелке дальней. Да, немало у нас тревог. Недавно вот на груше черев завился большущий в бородавках зелёный чёрт. А то холодной сыпью тля блепит молоденькую ветвь. Вот И крутис. Прохожий. Зато какая гордость для вас, какая радость получать румяное, душистое спасибо от деревьев ваших. Жена. Дедушка вот тоже прилежно ждёт каких-то откровений, прикладывая ухо тох к оре, то к лепестку. Мне кажется, он верит, что души мёртвых в лилиях, в черешнях потом живут. Прохожий. Не прочь я был бы с ним потолковать, люблю я этих нежных юродивых. Жена. Как погляжу на вас, мне ваших лет не высчитать, как будто они молоды. А вместе с тем не знаю. Прохожий. А ну, прикиньте, угадайте. Муж. Мирно вы прожили, должно быть, ни морщинки на вашем лбу. Прохожий. Какое мирно! Смеется. Если б все записать, подчас я сам не верю в свое былое, от него пьянею, как вот от этого вина. Я пил из чаши жизни залпами такими, такими. Ну и смерть порой толкала под локоть. Вот хотите ли вы послушать рассказ о том, как летом, в девяносто втором году, В Лионе господин де Мериваль, аристократ, изменник и прочее, и прочее, спасен был у самой гильотины. Жена, расскажите, мы слушаем, прохожий. Мне было двадцать лет в тот буйный год. Громами трибунала я к смерти был приговорен за то ли, что пудрил волосы, или за приставку пред именем моим, не знаю, мало ли за что тогда казнили. В тот же вечер на Эшафот я должен был явиться при факелах. Палач был, кстати, ловкий, старательный художник, не палач. Он своему парижскому кузану всё подражал, великому Сансону. Такой же тележку он завёл и головы отхваченные также раскачивал за волосы, подняв. Вот он меня повёз. Уже стемнело. Вдоль чёрных улиц зажигались окна и фонари. спиной к ветру сидя в тележке тряской и держась за грядки застывшими руками думал я о чём да всё о пустыках каких-то о том что вот платка не взял с собою о том что спутник мой палач похож на лекаря почтенного недолго мы ехали последний поворот и распахнулась площадь посредине зловеще озарённая и вот когда палач с какой-то Виноватый учтивостью помог мне слезть с тележки, и понял я, что кончен, кончен путь. Тогда-то страх схватил меня за горло, и сумрачные уханье толпы, глумящиеся, быть может, я не слышал движений конских крупов. Копья, ветер, чад, факелов, пылающих — все это как сон. Прошло, и я одно лишь видел — Одно там, там, высоко в чёрном небе, стальным крылом косой, тяжёлый нож меж двух столбов висел, упасть готовый, или звиё ль летучий блеск склявля, уже как будто вспыхивало кровью. Я на мост, под гул толпы далёкой я стал сходить, и каждая ступень по-разному скрипела. Молча снялись меня камзол, и ворот до лопаток разрезрели. Ска, было что мост взведённый, к ней я знал меня привяжут, опустит мост, со стуком вниз скочну с, жду столбов ошейник деревянный меня захлопнет, и тогда тогдата -то смерть с грохотом гневным ухнет сверху. И вот не мог я проглотить слюну, причувствием ломило мне затылок, в висках гремело. Разрывало с грудь, от трепета и топота тугого, но, кажется, я следу был спокоен. Жена: "О, я кричала бы, рвалась бы криком пощады я добилась бы. Но как же, но как же вы спаслись?" Прохожий: "Случилось чудо. Стоял я, значит, на помосте. Рук ещё мне не закручивали, ветер мне плечи ледянил. Палач веревку какую-то распутал. Вдруг крик пожар, и в тот же миг всплеснуло пламя из-за перил, и в тот же миг шатались мы с палачом, боролись на краю площадки. Треск в лицо пахнуло жаром, рука меня хватавшая разжалась, Куда ты падал, я? Кого ты шип, нырнул, скользнул в потоке дыма, в бурю, девящекся коней, людей бегущих, пожар, пожар, всё тот же бился крик, захлёбывающийся в лажаны, а я уж был далёко. Лишь раз я оглянулся на бегу и видел, как в чёрный свод клубился дым багровый, как запылали самые столбы и рухнул нож огнём освобождённый. Жена: Вот ужасы. Муж: Да, тот, кто смерть увидел, уж не забудет. Помню, как-то воры в сад забрались ночью, темень жутко, снял я ружьё с крюка. Прохожий задумчиво перебивает. Так спасая. И сразу как бы прозрел. Я прежде был в России, на углова отрыл на душин. Жизни цветных пылинок жизни нашей милой я не ценил. Но увидев так близко те два столба, те узкие ворота в небытие, те год близкий тот сумрак и Франция под свист морского ветра покинул я. И Франции чуждался, пока над ней холодный робес пьер зеленоватым призраком маячил, пока в огонь шли пыльные полки, засярый взгляд и щёлку корсиканца Но нелегко жило с ним на чужбине. Я в Лондоне угрюмым и сыром преподавал науку поединка. В России жил. Играл на скрипке в доме у варвара роскошного. Затем по Турции, по Греции скитался. В Италии прекрасно и голодал. Видов видал немало. Был матросом, был поваром, цирюльником, портным и попросту бродягой. Все же ныне благодарю я Бога ежечасно за трудности, изведанные мной, за шорохи колоссий в придорожных, за шорохи и теплое дыхание всех душ, прошедших близ меня. Муж, всех, сударь, всех, но вы забыли душу того лихого мастера, с которым вы встретились тогда на Ишафоте, прохожий. Нет, не забыл. Через него-то мир открылся мне. Он был ключом, невольно. Муж, нет, не пойму, встает. Да ужин на работу мне кончить надо. Ужин наш нехитрый, но, может быть... Прохожий, что ж, я не прочь. Муж, вот и ладно. Уходит. Прохожий, простите, был ту наобоюс, докучен был мой рассказ. Жена, да что вы, сударь, что вы, прохожий... «Не как вы детский чепчик шьете?» — жена смеется. «Да, он к Рождеству, пожалуй, пригодится. Прохожий как хорошо». Жена. «А вот другой младенец, вон там, в саду. Прохожий смотрит в окно. А, дедушка, прекрасный старик. Весь серебрится он на солнце. Прекрасный. И мечтательный что-то в его движениях есть». Он пропускает сквозь пальцы стебель лилии, нагнувшись над цветником, лишь гладит, не срывает, и нежную и застенчивую улыбкой весь озарен. Жена. Да, лилии он любит. Ласкает их и с ними говорит. Для них он даже имена придумал. Каких-то все маркизов, герцогинь. Прохожий, как хорошо. Вот он-то, верно, мирно свой прожил век. Да где-нибудь в деревне, вдали от бурь гражданских и иных. Жена. Он врачевать умеет. Знает травы целебные. А однажды дочку нашу... Врывается Джульетта с громким хохотом. Джульетта. Ах, мама, вот умора. Жена. Что такое? Джульетта. Там дедушка, корзинка. Ах! Смеется. Жена. Да толком ты расскажи. Джульетта. Умора. Понимаешь, я мама шла. Вот только ж ты шла с садом за вишнями, а дедушка увидел, весь съёжился и хвать мою корзинку, ту новую, обитую клеёнкой и уж запачканную соком, хватит, и как швырнёт её да прямо в речку. Её теперь течением унесло. Прохожий. Вот странно, тот Бог весь мосты какие в его мозгу раскидывает мысль. Быть может, Нет, смеется. Я сам порой склонен к сопоставлениям странным. Так корзинка, обитая клеенкой, покрасневшей от ягод, мне напоминает... Тьфу! Какие бредни и жуткие. Позвольте мне не досказывать. Жена не слушает. Да что он, право. Папа рассердится, ведь двадцать су корзина. Уходит с дочкой. Прохожий смотрит в окно. Ведут, ведут. Как дуется старик, забавен, впьяный, обиженный ребёнок. Возвращаются с дедушкой. Жена: "Тут дедушка есть, гость у нас. Смотри, какой". Дедушка: "Я не хочу корзинки той, не надо таких корзинок". Жена: "Полна пола, милый, и я ведь нет, она ушла совсем". — Ну, успокойся. Сударь, вы его поразвлеките, и нужно нам идти готовить ужин. Дедушка, это кто такой? Я не хочу. Жена в дверях. — Да это гость наш, добрый, садись, садись, а он какие сказки нам рассказал. О палаче в Леоне, о казни, о пожаре, ай, занятно, вы, сударь, повторите, уходит с дочкой. Дедушка, что такое? Что? Что она сказала? Это странно. Полач, пожар. Прохожий в сторону. Ну вот, перепугался, эх, глупая, зачем сказала? Право, громко. Я, дедушка, шутил. Ответь мне лучше, о чём беседуешь в саду с цветами и с деревьями? Да что ж ты так смотришь? Дедушка, пристыдно. Откуда ты? Прохожий и я так гулял. Дедушка, постой, постой, останься тут, сейчас вернусь я. Уходит. Прохожий ходит по комнате. Какой чудак! Не то он сполошился, не то он что-то вспомнил. Неприятно и смутно стало мне. Не понимаю, вино тут видно крепкое. Трам-трам, трам-трам. — напевает. — Да что со мною? Словно какое-то там ленье. Фу, как глупо. Дедушка входит. — А вот и я вернулся. Прохожий. — Здравствуй, здравствуй. В сторону. — Э-э, да он теперь веселенький совсем. Дедушка переступает с ноги на ногу, заложив руки за спину. — Я здесь живу. Вот в этом доме здесь мне нравится. Вот... Например, смотри, как какой тут шкаф. Проходи. Хороший. Это, знаешь, волшебный шкаф. Что делается в нём? Что делается? В скважину, в замочек взгляни-ка, а? Проходи. Волшебный? Верю, верю. Ай, шкаф какой. Ну что ты мне не скажешь про лилии, о чём толкуешь с ними? Дедушка, ты в скважинку Прохожий: И я вижу и отсюда. Дедушка: Нет, погляди в плотную. Да нельзя же. Стол перед шкафом, стол. Дедушка: Ты ляг на стол, ляг животом. Прохожий: Ну, прав же не стоит. Дедушка: Не хочешь ты? Прохожий: Смотри, какое солнце. И весь твой сад блестит, блестит. Дедушка: Не хочешь? Жаль. Очень жаль. Там был бы, пожалуй, удобнее. Прохожий: удобнее? Для чего же, дедушка? Как? Для чего? Взмахивает топором, который держал за спиной. Прохожий: Брось! Тише! Борется дедушка: Нет, стой! Не надо мешать мне, так приказано. Я должен. Прохожий швыбает его. Довольно! Вот оно безумие! Ох, не ожидал я! Мямлил да мурлыкал, и вдруг... Ну что я? Словно это раз уж было, или же приснилось. Так же, вот так же я боролся. Встань, довольно встань, отвечай. Как смотрит он, как смотрит. А эти пальцы голые, тупые, ведь я уже их видел. Ты ответишь, добьюсь я. Ах, как смотрит, наклоняется над лежащим. Нет, не скажет. Жульетта в дверях. Что сделали вы с дедушкой, прохожий? Жульетта, ты уходи. Жульетта, что сделали вы за 1923 год?